Исцеление Выдался ясный день, и передо мной открывался головокружительный вид на золотисто-коричневые холмы, поросшие раскедистыми дубами и деревьями гекори. Мне было 17 лет, и это был мой третий год в Тетчер, престижном школьном пансионе, расположенном в пригородах Ахай, шикарного богемного городка у подножия холмов национального заповедника Лос-Падрес. Калифорнии. Мои ноги словно налились свинцом, пока я шла по узкой тропе мимо теннисных кортов и бассейна. Я поднялась по лестнице, выходившей во двор рядом со столовой, откуда открывался особенно хороший вид на долину. Но я слишком устала, чтобы любоваться красотами. Вместо этого я уже в третий или четвертый раз отправилась в медпункт, заливаясь слезами и надеясь, что на этот раз Медсестра поверит мне. «У вас депрессия, поэтому вы чувствуете себя усталой», сказала она, когда я в первый раз обратилась к ней с жалобами на упадок сил. «Нет, не так. У меня депрессия, потому что я устала», отрезала я, но она отправила меня прочь, не поверив моим аргументам. С тех пор мои симптомы только ухудшились. На этот раз я не стала ждать разъяснений, от неулыбчивой медсестры. «Мне нужно встретиться с врачом», — настаивала я. «Со мной что-то не так». Возможно, на медсестру произвел впечатление мой настойчивый тон, или же мое состояние ухудшилось до такой степени, что я выглядела больной. Но она договорилась, чтобы меня отвезли в город на врачебный осмотр. Врач лишь коротко осмотрел меня и объявил, что у меня мононуклеоз. Меня поместили в лечебницу и изолировали от одноклассников. Медсестра время от времени формально навещала меня, но большую часть времени я оставалась одна, то просыпаясь, то засыпая. Когда я бодрствовала, то апатично лежала под белой, накрахмаленной простынёй, глядя на шалфейные зелёные стены. «Пожалуйста, позвоните моим родителям», — наконец попросила я медсестру однажды вечером. Скажите им чтобы они приехали за мной чепоха а вы останетесь здесь ответила она убеждная в том что я каким-то образом пытаюсь уклониться от возвращения к занятиям не знаю как я в тот день нашла силы чтобы пробраться в ее служебную квартиру до широкого распространения мобильных телефонов Оставались ещё годы и годы, а чтобы пользоваться стационарными школьными телефонами, нужно было знать междугородные коды. Как и большинство сотрудников, медсестра жила в кампусе в маленькой квартире рядом с лечебницей. Я подождала, пока не осталась одна в здании, а она, скорее всего, ушла ужинать. Её квартира была скудно обставлена, и я быстро нашла телефон. Когда я услышала отцовский голос на другом конце линии, то закричала. «Пожалуйста, папа, забери меня отсюда!» Должно быть, отец ехал всю ночь, потому что к утру он уже был на месте. Он едва обменялся с медсестрой парой слов после своего приезда. Вместо этого он взял меня на руки, отнес на улицу и бережно положил на заднее сиденье своего автомобиля. Перенервничавший от истощения и разыгравшихся чувств, я вывернула на сиденье содержимое желудка. Отец всё вычистил без единого замечания, и мы поехали домой. Наш семейный педиатр подтвердил мой диагноз и добавил, что это худший случай мононуклеоза, который он когда-либо видел. Моя селезёнка увеличилась настолько, что существовал риск разрыва. Моё состояние было тяжёлым, Я была сильно больна. следующие несколько недель мать восстанавливала моё здоровье бульонами на мясе и свежих овощах, которые она держала подогретыми на плите и гладила меня по голове для утешения, когда я была испугана лихорадочными галлюцинациями. Она редко отходила от меня, а когда это случалось, то вкладывала мне в руку маленький бронзовый колокольчик, загибала мне пальцы и шептала, что я не останусь одна, и она готова сразу же прибежать ко мне. Её нежность, пока она выхаживала меня, казалась безграничной. Тогда я не оценила по достоинству доброту моей матери. Возможно, я была слишком ослаблена из-за лихорадки, хотя подозреваю, что негодование уже тогда имело слишком сильную власть надо мной, и я отвергла не только её критику, но и любые проявления нежных чувств с её стороны. Я с подозрением смотрела на её поступки и ставила под сомнение её мотивы. И я определённо не приходила к выводу, что её помощь была продиктована любовью. Но вполне возможно, что именно любовь наполняла каждую ложку тёплого бульона, которым она откармливала меня все эти долгие недели. Или, возможно, причиной её мимолётной нежности и снисходительности коренилась в тех болезнях, которые она пережила в детстве. Доктор Ричард Митт обычно подъезжал к госпиталю в золоченой карете с запряженной шестеркой лошадей, с двумя ливрейными лакеями, бегущими по сторонам, а потом шел ко входу в здание, покачивая тростью с золотым набалдашником. Врача XVIII века редко можно было увидеть без трости с пустотелым перфорированным набалдашником. наполненным ароматическими веществами, предназначенными для сдерживания заразы, распространявшейся по воздуху. Любимым составом был уксус для воров, состоявший из белого винного уксуса, настоянного на таких травах, как шалфей, полынь и розмарин. Считалось, что он защищает от чумы. Врач мог воспользоваться своей тростью для драматического эффекта, ударяя ей о чтобы высвободить защитные ароматы. Трость МИДа была образцовой моделью, полученной в подарок от сэра Джона Рэдклиффа, личного врача короля Уильяма III. Этим подарком Рэдклифф начал традицию вручения трости золотым набалдашникам, величайшему английскому врачу данного времени, и выражение «врач» с золотой тростью стало обозначением для врача на вершине своей профессии. Шестеро врачей владели этой конкретной тростью, которая после 134 лет верной службы ушла на покой и была передана на хранение в Королевский медицинский колледж Лондона. Должно быть, когда доктор Митт входил в госпиталь, прохожие останавливались посмотреть на это. В конце концов, он был врачом Георга III, королевы Анны и сэра Исаака Ньютона. Ключевой советник королевских особ Он консультировал британское правительство о мерах по сдерживанию чумы во время вспышки 1720-х годов. Из-за высокого положения и всеобщего признания его гонорары были настолько заоблачными, что лишь самые богатые могли позволить себе его услуги. Но найденыши получали его услуги бесплатно. Один из первоначальных сторонников основания госпиталя Для брошенных детей доктор Митт находился среди присутствующих, когда Томас Кором представил герцогу Бетфордскому королевский патент на открытие учреждения в 1739 году. После этого он возложил на себя обязанность лично присматривать за здоровьем найденышей и давал советы о том, какие медикаменты должны иметься в наличии и как можно улучшить медицинский уход за детьми. Доктор Мид объединил свои усилия с другими известными врачами, включая доктора Ханса Слона, который сменил Исаака Ньютона на посту президента Королевского общества, старейшей постоянно существующей научной академии в мире. Обширная и успешная медицинская практика позволила доктору Слону стать ревностным коллекционером произведений искусства, монет, медалей, книг и манускриптов. Впоследствии он завещал это наследие королю Георгу II. Коллекция сэра Слоуна, включавшие скелеты животных и людей, а также высушенные растения, легли в основу Британского музея, первого в мире национального публичного музея и Лондонского музея естественной истории. Благодаря лучшим лондонским врачам Найдёныши получали превосходное медицинское обслуживание, особенно по сравнению с их низким положением в обществе. Болезни, поражавшие детей, включали краснуху, корь, дизентерию, чесотку, коросту и золотуху, туберкулёзное состояние лимфатических узлов. Но самой вредоносной была оспа, или, как её называли, пятнистое чудовище. Пожалуй, самое летальное заболевание в Британии — XVIII века. Хотя по современным меркам тогдашнее знание о распространении болезней было рудиментарным, существовало понимание, что ограничение контактов с больными снижает заражаемость. Госпиталь был безжалостен в этом отношении, проверяя детей перед приемом и отвергая тех, кто казался больным, независимо от их дальнейшей участи, будь то смерть от болезни или голодная жизнь, на лондонских улицах. У тех, кто заболевал после приема, сжигали одежду и постельное белье и помещали их на строгий карантин. Практика отделения больных от здоровых стала неотъемлемой частью медицинского ухода в госпитале, и она имела ужасающие последствия для моей матери почти через 200 лет. К его чести, госпиталь также применял медицинские регламенты для спасения жизни, заметно опережавшие свое время. Еще за десятилетия повсеместного внедрения вакцины от ОСПы здесь осуществляли программу вакцинации, где вирус внедрялся в кожу. Это была весьма спорная практика, и доктор Митт, один из ведущих врачей, отстаивавших ее, якобы даже сразился на дуэли в защиту этого метода лечения. Его убежденность была основана на революционном опыте вакцинации применённом на группе заключённых в лондонском Тауре. Выполненный по распоряжению принцессы Каролины Ансбахской, которая сама пережила оспу, этот опыт вымастил путь к лечению, которая стала общепризнанной процедурой. Хотя мид умер в 1745 году, его нововведения продолжали спасать человеческие жизни. В 1756 году, когда смертность от ОСПА находилась на пике в госпитале, было вакцинировано 247 детей, и только один ребенок скончался от болезни. Но методы вакцинации были далеки от стандартных, и врачи применяли широкий спектр видов лечения, часто спорных, а иногда и опасных. Сэр Вильям Уотсон, назначенный главным врачом госпиталя в 1762 году, разработал план для определения лучшего метода лечения оспы. Как и его коллеги, он уже оставил след в истории, но не в области медицины, а посредством своих работ по определению и направлению электричества. Будучи одним из ведущих членов королевского общества, он с энтузиазмом подходил к своим экспериментам. В 1474 году он проложил 1200 футов провода через новый Вестминстерский мост над Темзой с помощью лейденской банки — стеклянного сосуда в металлическом корпусе, способного сохранять электрический заряд. С помощью добровольцев из королевского общества он использовал реку для замыкания электрического контура — термин, придуманный самим сэром Уотсоном. И его теория была доказана, когда добровольцы получили электрические разряды по локтям и запястьям. Он продолжал исследование в течение нескольких недель, расширив контур на 4 мили по суше и продемонстрировал, что электричество может распространяться практически мгновенно, а также передаваться под землей. В его эксперименте участвовало 25 волонтеров, котлеты из оленины, и французское вино были компенсацией за получение электрических ударов. Когда вотсон завершил эксперименты с электричеством, он обратил внимание на детей. Он обладал неутолимым любопытством и после добавления медицинских исследований к списку своих интересов решил исследовать множество методов, используемых якобы для повышения эффективности прививок от ОСПы. Некоторые врачи Советовали своим пациентам воздерживаться от употребления мяса перед прививанием. Другие прописывали слабительное или прием ядовитых веществ, вроде ртути или сурьмы, которые сегодня используются в батарейках и огнеупорных материалах. Как ученый, вотсон скептически относился к находкам своих коллег, однако понимал, что ему нужна большая группа пациентов для исследования наилучших методов прививания. Назначение главным врачом госпиталя для брошенных детей открыло ему доступ к идеальной человеческой лаборатории. Дети ели одинаковую пищу, носили одинаковую одежду, спали на одинаковых кроватях, занимались одним и тем же. Их жизни были практически идентичными, что создавало безупречную почву для его экспериментов. вотсон начал совершать вакцинации в серии тщательно контролируемых тестов одна группа детей получала ртуть и помею слабителье перед вакцинацией другая кассию и розовый сироп тоже слабительные а некоторым только ставили вакцину он заключил что предварительное употребление ртути и слабительных имеет дополнительные преимущества эксперимент вотсона был первым исследованием вакцинации, напоминавшим современные клинические испытания с четким планом и методичной количественной обработкой результатов. Этичность проведения экспериментов на безродных детях без их согласия вообще не рассматривалась, а единообразное воспитание найденышей открывало возможности для других экспериментов. Некоторые из них были предприняты доктором Уильямом Кадоганом, уважаемым терапевтом, который стал управляющим и домашним врачом госпиталя. Как и вотсон он ставил эксперименты на детях в попытке улучшить прививочные методы. Он тоже осознавал преимущество единообразия для разработки широкой основы знания о правильных методах воспитания детей. В эссе о взращивании и воспитании детей от их рождения до трехлетнего возраста, созданном на основе наблюдений за найденышами, он писал о влиянии чистоплотности, пищевого рациона, одежды и даже длительности грудного вскармливания. В то время его выводы считались такими же революционными, как идеи Бенджамина Спока о детском воспитании в XX веке. В сочинениях, которые были переведены на французские и немецкие языки, а также переизданы для американского рынка, доктор отвергал многие преобладающие взгляды того времени, например, убеждение в том, что младенца нужно туго пеленать. Он утверждал, что в тугих пеленках кишечнику нет нормального хода, а конечности лишены свободы, что может привести к распуханию и даже телесным деформациям, И Доктор Кэдоган также считал, что воспитание детей нельзя доверять необученным и что оно должно быть основано на тщательных наблюдениях и опыте. Главная ошибка прошлого заключалась в том, что эту задачу доверяли женщинам, никак не имевшим достаточного знания для выполнения подобной задачи, хотя они рассматривали ее как собственную провинцию. Вместо этого мужья должны были играть более активную роль в воспитании детей. Вскоре после публикации его эссе упоминания в архивных записях госпиталя, связанные с женскими советами о воспитании, начали исчезать. В 1930-х годах, когда появилась Дороти, дети продолжали пользоваться превосходной, хотя иногда экспериментальной, медицинской поддержкой. Лечебница была просторной и светлой, снабжённой большим запасом фармацевтики, и дети имели доступ к высококачественным услугам дантиста и окулиста. Как вспоминала моя мать годы спустя, ей казалось, что для поддержания здоровья найдёнышей использовались всевозможные медицинские процедуры. Она вспоминала ряд сеансов под ультрафиолетовой лампой для устранения её природной бледности. Очевидно, без особого эффекта. Даже персонал лечебницы был гораздо более компетентным, чем угрюмые сестры, которые патрулировали коридоры и следили за соблюдением дисциплины. Выбранные за свои навыки и профессиональную подготовку, сотрудники лечебницы были добрыми и внимательными. Они всячески обхаживали найденышей, болтали с ними и позволяли им разговаривать друг с другом. В результате Дороти всегда радовалась попаданию в лечебницу. Желтуха, свинка, ветрянка, корь или просто сильный кашель. Независимо от причины, там было приятно оказаться больным. Когда я поехала в Лондон для знакомства с архивными записями о моей матери, то совершила короткую железнодорожную поездку в Бергхамстит, чтобы посмотреть на учреждение, где она росла. Пройдя через большие черные ворота, я увидела поля, где она когда-то играла. С 1950-х годов этот кампус стал известен как Эшлин Сколл — дневная средняя школа для детей старше 11 лет. Судя по ее рекламным буклетам, создает прогрессивную среду обучения с особым упором на вовлеченность учеников, когда им активно предлагается делать выбор с пониманием того, что они находятся в безопасной и дружелюбной обстановке. Я посмотрел на школьные занятия, где все было наполнено энергией. Когда небольшие группы подростков сновали по коридорам с книгами в руках, беззаботно болтали и смеялись, не имея понятия о том, что в недавнем прошлом такое поведение навлекло бы на них быстрое и болезненное наказание. Я прошла через то место, где когда-то находилась лечебница, светлую комнату с окнами и большой дверью, которая вела во двор. Я узнала, что в солнечные дни медсестры выкатывали детей через эту дверь и позволяли им хотя бы недолго побыть на улице. Я представила, как моя мать вдыхает свежий воздух и радуется солнечным лучам, Прежние медицинские теории и практики во многих отношениях оставили свой след на госпитале, особенно когда речь шла о природных стихиях. В XVIII веке существовало общее мнение, что свежий воздух, особенно в более холодные месяцы, может быть вредным для детского здоровья. Но доктор К. Доган был убежден, что младенцев следует выносить на улицу каждый день, независимо от погоды. а детям нужно позволять свободно ходить повсюду, даже босиком. Он полагал, что открытость всем стихиям создает сильных и здоровых детей. Повседневные процедуры госпиталя отражали это убеждение. Окна открывались и закрывались в соответствии с направлением ветра, а для мальчиков считалось особенно важным работать на улице, чтобы сделать их стойкими. Берхамститт. где росла Дороти, был хорошо оснащен для подготовки детей к физическому труду. После передислокации госпиталя в 1935 году поместье расширили на 200 акров. Сами постройки тоже были современными, с просторными комнатами и длинными коридорами, внутренним плавательным бассейном и спортзалом. Мне было интересно, что думали посетители десятилетия назад, когда здесь жила моя мать. Время от времени сюда приезжали высокопоставленные спонсоры, мужчины в стильных костюмах с цилиндрами, женщины, одетые по моде в шерстяные юбки с шелковыми блосками, сверкающими брошками и изящными шляпками на безупречно завитых волосах. Наденыши выводили на плац и выстраивали воинскую формацию. Их белые накидки и передники украшали простые бурые платья, На одинаково постриженных головах качались белые островерхие чипцы. Они молча стояли, ожидая встречи с незнакомыми и загадочными посетителями, которые гуляли по территории, осматривали лечебницу, оснащенную по последнему слову техники слушали о превосходном лечении для детей, восхищались просторными полями, спортзалом и бассейном. Жестокость госпиталя убиралась глаз подальше, скрывалась за гладкими паркетными полами и свежевыкрашенными стенами. Светлая просторная лечебница, спортивные площадки и хорошо ухоженная территория были предназначены не для того, чтобы создать для детей позитивную среду обучения, а для того, чтобы иметь крепкие тела, приспособленные к неизбежной пожизненной службе. Игры на свежем воздухе были не развлечением. а составной частью режима по укреплению здоровья найденышей, чтобы они становились лучшими солдатами, моряками или судомойками. В ранний период существования госпиталя найденышей даже подвергали еженедельному купанию в холодной воде. Хотя и не нашло упоминания об этой практике во времена моей матери, она писала, что ее отправляли на улицу в любую погоду, кроме метели. Если шел дождь, Дети сбивались в кучку под колоннадой, чтобы остаться сухими. Но в хорошую погоду любые занятия, укреплявшие детские тела для будущей тяжелой работы, также были отвлечением от повседневной жестокости их существования. В редких случаях, когда детей оставляли на улице без надзора, они бегали вокруг газонокосилок, которые осыпали их скошенной травой. В распорядке госпиталя не было специального времени для игр, но можно было найти кое-какие игрушки, иногда подаренные местными благотворительными организациями, что позволяло детям прыгать через скакалку или играть в шарики. Любимой игрой Дороти был «Раундс» — игра, немного напоминающая бейсбол, в которую играли со старой битой и любым мячиком, какой можно было найти. Каждое лето дети отправляли в лагерь в Фолкстоне индустриальном портовом городе на берегу Ла-Манши. Лагерь был примитивным и состоял из рядов белых холщовых палаток в чистом поле. Но в течение шести недель дети, облаченные в легкую форму цвета хаки, вырывались из плена и могли бегать по холмам, собирать полевые цветы и разделяться на маленькие группы по интересам, что было долгожданной передышкой от рутины крокодильего строя. Это были одни из самых счастливых моментов в детстве моей матери, когда она испытывала редкие проблески радости, наблюдая за ящерками, сновавшими по Старой ограде, или дыша свежим морским воздухом во время беззаботных игр в полях. Но те дни прошли безвозвратно, когда у границ Польши началась военная мобилизация. Вскоре Дороти понадобились воспоминания об этих солнечных летних днях, чтобы пережить темные и одинокие ночи, когда в небе над Англией развернулась воздушная битва.